Глава 20. -я. Шаман. Реакция на опасность бывает разной. Кто-то замирает столбом, кто-то бежит, а кто-то нападает на источник угрозы. На меня словно накатила холодная волна, а чувства обострились, позволяя действовать максимально эффективно или по крайней мере быстро. Блинк! Первым делом я разорвал дистанцию, не желая подставляться под удар, как и Мисара, так и неизвестного снайпера. Активировать невидимость. На активацию способности требовалось некоторое время, так что я упал, уменьшая силуэт. К счастью, отправляясь на опасную встречу, я позаботился о прикрытии. Легион, найди стрелка, не убивай его, просто найди. Кар! На первый взгляд, оптимальным было бы натравить ворона на эльфа, но пернатый ещё не успел восстановиться после прошлого использования истинного пламени. Да и с фокусировкой у него проблемы, а удар по площадям тут не подойдёт. В теории снайпер мог снять моего разведчика, но сложно попасть в того, кто находится под действием невидимости. Я вскочил, вскидывая винтовку. Вот только стоило ли стрелять? За несколько потраченных на передачу приказа секунд ситуация успела обостриться, но не так сильно, как я опасался. Брахман спешился и достал копье, направив его на Эмисара. Однако тот лишь отступил и поднял руки, демонстрируя открытые ладони — универсальный знак мирных намерений или слабости, или готовящейся магической атаки. Дьявол! Не убивай его! — крикнул я. Шаман ни при чем. Правда, поле невидимости гасило идущие изнутри звуки, так что я частично разорвал его, позволяя голосу пробиться наружу, а затем зарастил обратно. Даже без прокачки отдельных особенностей и контроль над навыком потихоньку рос. Брахман, осторожнее. Я дотронулся до гарнитуры. Мы имеем дело с Эльфом, не провоцируй его. Связь сквозь поле пробивалась и так, однако переключение каналов требовало времени, которое в данном случае могло стать критическим. Идентификация не рассеивания чар, так что для всех остальных, исключая меня, Эмесар оставался обычным гоблином, разве что каким-то образом сумевшим защититься от пуль снайперов. К счастью, Брахман внял предупреждению и медленно опустил наконечник к земле. Если бы эльф решил напасть, то сейчас был бы идеальный момент. Ситуация под контролем. Раздался на общем канале голос Брахмана. Сахиль, ты меня слышишь? Принц убит снайпером, и вряд ли это случайность. Далеко уйти предатель не мог, так что найдите его. Сделаем. Всем снайперам приказываю оставаться на позициях. Попытка уйти будет считаться доказательством предательства. Стрелять тоже запрещаю. Ну да, вариант А2, либо снайпер случайный наёмник, который сейчас пытается сбежать, либо кто-то из группы прикрытия. И тогда он вполне может попытаться отсидеться или пристрелить кого-то из нас в расчёте воспользоваться суматохой. В таком случае деактивировать невидимость. Я выпрямился, убирая винтовку в кольцо и давая снайперу возможность снять лёгкую цель, но выстрела не последовало. даже слегка разочаровывающее. Возможно, конечно, он знал про моё кинетическое поле, но думаю, дело в ином. Похоже, целью покушения изначально был исключительно принц, а нас подставили по чистой случайности. Какое наглое вмешательство в демократические выборы. Вопрос лишь один, кто постарался? Рука Кремля в моём лице точно ни причём, а гоблинам сложно провернуть этот трюк без поддержки кого-то из игроков. Впрочем, этим можно заняться позже, если мы отсюда выберемся живыми. Мне всегда был свойственен оптимизм. Внимание, получено дополнительное задание МСР врага ранг D+, описание Уничтожьте альфа, служащего многоликому. Если его душа будет захвачена Кайном, то сможет стать источником дополнительной информации. Опционально: поглотите его жизненную силу. Награда: вариативно. Наказание: нет. Появившийся квест заставил меня чуть замедлиться, оценивая масштабы задачи. Весело, Василий. Ты это серьёзно? И как именно я должен это проделать? Практика показала, что снайперы тут не работают, а тяжёлое оружие имеет слишком большую площадь поражения. И если полагаться на нечто подобное, то сейчас я двигаюсь в принципиально неправильном направлении. Впрочем, Брахмана нужно вытаскивать, да и тело принца желательно получить в максимально целой комплектации. Каин, найди способ, можешь даже уговорить его совершить самоубийство. Василий, мы всё ещё на переговорах. Убивать посланцев всегда считалось плохим тоном. Каин, думаешь, этот эльф и вправду пришел потому, что заботился о гоблинах? Полагаю, он просто надеется выторговать себе жизнь, или, напротив, хочет воспользоваться моментом, чтобы забрать твою голову. Василий, он не проявляет агрессии, несмотря на то, что наши снайперы пытались его прикончить, и брахман все еще жив. Это дает ему пару дополнительных очков доверия, Каин. Кто знает, что будет дальше? Быть может, эльф только и ждёт, когда ты вернёшься, чтобы напасть. Василий, ты хочешь, чтобы я его убил или сбежал? Каин, ты должен выжить, а он умереть. Всё просто. И вправду просто. Впрочем, мимо ушей предупреждения я тоже не пропустил, на ходу, отдав несколько дополнительных приказов. Кавалерия из-за холмов появится с гораздо большей вероятностью, если ты сам её там заранее разместишь, но до прибытия подкреплений придётся справляться самостоятельно. Василий, полагаю, я сделал всё возможное. Кстати, ты не засёк, кто убил принца? Каин: Нет, я не слежу за каждым из игроков, и у меня нет божественного видеорегистратора. Но полагаю, он и без того никуда от вас не денется. Василий, ты уже закончил допрос прошлого эмиссара? Каин: Закончил. Кстати, я уничтожил его душу, так что привязка с артефактов снята. Хорошая новость, но проверять, что же мне досталось в наследство, я сейчас точно не полезу. Василий, есть новая информация. Каин: В целом всё примерно так, как мы и предполагали. Несколько десятков эльфов были заперты здесь со времён создания барьера. Некоторые родились уже позже, прямо здесь, и от старости явно никто не умер. С учётом ранга и эльфийского долголетия, которым представители этой расы обладали от рождения, они и без системы могли протянуть свыше 1000 лет. Не знаю, как у них с размножением, но если они скрещивались с гоблинами, то число их потомков может исчисляться тысячами. Интересная, хоть и несколько несвоевременная мысль, Василий. И полагаю, они мечтают уйти? Каин. До недавних пор они мечтали поработить этот мир, чтобы принести его в дар своему господину и править им от его имени. Барьер не пускал сюда новых врагов, но ничего не мог поделать с теми, кто уже находился здесь. Тем более, что с годами мир признал их, а значит, они могли убивать практически безнаказанно. Если бы не карандар и другие личи, то эльфы уже давно бы добрались до моего алтаря. Василий, ситуация изменилась? Каин. О да, изменилась. Но даже если сейчас они решат сбежать, какой смысл их отпускать? Это лишь продемонстрирует нашу слабость, а весть до многоликого дойдёт в любом случае. Куда проще захватить его душу и допросить. Сильно сомневаюсь, что доверенный бог бросит все свои неотложные дела и прибежит мстить за неудачливых слуг, так что лучше побеспокойся о том, чтобы не умереть. Верное замечание. Хотя я и шёл не слишком быстро, время заканчивалось, и лучше было потратить его на подготовку к возможной схватке. Тратить навыки с большим откатом я не любил, но потом на это времени может уже и не найтись. В бою даже пара секунд неимоверно много, так что активировать обновление. По телу пробежала волна бодрости в очередной раз прогоняя усталость. Но главное обновились откаты на навыках, и теперь я вновь могу использовать разгон и сравниться с эльфом в скорости, как минимум в скорости реакции. Я криво улыбнулся, вновь окидывая взглядом гоблина. И понимая, какое чудовище скрывается за его личиной, шаман выглядел абсолютно спокойным, вновь подобрав свою трубку. Интересно, что в нее забита? Валерианка, кристаллическая пыль, листья меларна. Пфф! Последняя вряд ли к фантазийным эльфам системная раса имела весьма опосредованное отношение. Сколько там процентов соответствия? Пятьдесят четыре. Полагаю, канонам они соответствовали преимущественно наличием чуть заострённых ушей и продолжительностью жизни. Эльф Гух, герой, уровень 20. Ранги, уровни, статус всё это имеет значение, но не гарантирует победы. В отличие от Левиафана, до ядра которого добраться я вряд ли бы сумел, здесь шансы оставались, теоретические, но и они грели душу, впрочем, не настолько, чтобы попытаться наpastь. Зато сбежать смогу практически наверняка. Я вернулся. Продолжим. Желаете поместить игрока Брахман 12 в сумку роботорговца? Да. Нет. Запрос отправлен. Брахман кивнул, показывая, что получил запрос. Наши действия мы тоже согласовали, и даже зная, с кем мы имеем дело, держался индус не чуть не хуже шамана и без всякого допинга. Предательство и интриги, вздохнул Гух, покачав головой. Какой бы ни был мир, всегда найдётся тот, кто решит, что он самый умный, хитрый и жестокий. Полагаю, случившееся стало для вас неожиданностью. В определённой степени, кивнул я. В жизни вообще мало по-настоящему неожиданных вещей. Может и так. Однако принц уже вряд ли сможет вести переговоры, разве что вы его прямо сейчас воскресите? Судя по шутке, шаман действительно понимал, с кем имеет дело, и потому теперь стоял в непосредственной близости от трупа. Не очень хорошо. Меня зовут Василий, жрец Каина, представился я. Вижу, до вас уже дошла информация об изменениях, постигших этот мир, и тех, что его в скором времени постигнут. Внушительно прозвучало. Хмыкнул шаман. Ты ведь можешь говорить от лица всех остальных? Могу. Кивнул я. В определенной степени. Значит, не полностью. Пусть так. Если вы пообещаете жизнь моим воинам, то я сдам вам лагерь и уйду. Поверьте, вы в любом случае не сумеете меня остановить. Активировать мгновенную смерть? Да, нет. Не люблю предсказания, тем более они не отличаются надежностью. Но раз уж я решил рискнуть, то не стоит пренебрегать никаким преимуществом. Короткий взгляд в сторону, неприметный жест. Запрос принят. И брахман исчез, перемещаясь в сумку и развязывая мне руки. Впрочем, лишь частично. Не стоит забывать про принца. Воскрешать его лучше прямо на месте. Даже если собрать мозги в совочек при перемещении тела, шансы на воскрешение упадут, да и не позволят мне его забрать. Легион! Я здесь! Раздался в голове каркающий голос. Если ты уйдёшь, я могу попробовать сжечь его. Снайпер Ворон не нашёл и вернулся обратно, заняв позицию наверху. Для остальных наблюдателей это тоже было вполне однозначным сигналом полной готовности. Сумка роботорговца. Спросил шаман, убирая трубку. Похоже, ты собираешься мне отказать? Скорее, опасаюсь, что тебе не понравится условие. Вот как. Я согласен, но лишь в обмен на твою голову. Полагаю, Каин шутил, но я решил попробовать и был готов к тому, что переговоры на этом закончатся. Однако эльф в очередной раз сумел меня удивить. "Повтори. Кажется, к старости я стал плохо слышать. Позволь мне тебя убить". "Как ты смеешь?" Гух отбросил в сторону трубку. Всё же его спокойствие не бесконечно. Мечи в наших руках появились практически одновременно, однако пускать их в ход мы не торопились. Мы всего лишь разговариваем. К чему так нервничать? Ты! Жизнь одного в обмен на жизни тысяч, другого способа спасти их не будет. Конечно, наша сделка касается лишь гоблинов. Если мы правы, то шаман ни за что не примет подобное предложение. Однако, если его беспокойство о подчинённых настоящее, то может и согласиться. У меня хватит сил уничтожить тело. Вряд ли ты сможешь воскресить принца из пепла. Главное тут скорее осколки души, а их вполне можно собрать. Правда, цена такого чуда будет непомерно велика, настолько, что проще прибегнуть к иным аргументам. Будет слегка неудобно, но существуют и иные кандидаты. В конечном итоге, кто бы ни сел на трон, он будет верно служить истинному хозяину этого мира или умрёт, а его место займёт кто-нибудь поумнее. На этот раз это было не системное сообщение, а просто звук сигнального рога, призывающий к оружию. И даже не сообщи мне наблюдатели о ситуации, я и сам бы догадался. Наши союзники начали штурм, и вряд ли это случайное совпадение. Дьявол, как не вовремя. Кажется, мы не договоримся. Я не имею к этому никакого отношения, покачал я головой. Ближайшие 3 часа моя фракция не будет участвовать в штурме. Вы виде гоблинов за эти ворота и умри от моей руки. Взамен я прослежу за безопасностью пленных. Или я могу идти, забрав твою голову. Неплохая расплата за смерть сородичей. Ты можешь попробовать, кивнул я, поднимая меч. Полагаю, переговоры закончены. Тело принца исчезло, и легион мысленно каркнул, уходя в небо. Всё же идея дать ворону пространственное кольцо оказалась весьма удачной. По сути, ловушка практически захлопнулась. Мне достаточно уйти телепортацией, по точке будет нанесён массированный удар. Другое дело, что ни опыта, ни лута, ни шанса получить в качестве лут ещё несколько тысяч гоблинов у меня после этого не останется, но нельзя получить всё и сразу, даже если порой очень хочется. Не в этот раз. Гух посмотрел на место, где лежал труп, покачал головой и сейчас, похоже, свой шанс решить всё легко и просто я упустил или пока ещё не совсем. Я остался стоять неподвижно, опустив меч и даже не пытался изображать готовность защищаться или панику. С ранние продемонстрированными способностями это в любом случае выглядело бы крайне фальшиво. Мгновенная смерть вместе с шёпотом Кассандры давали мне достаточно времени для активации блинка, по крайней мере, до тех пор, пока я сосредоточен и стою на одном месте. Эй, ты меня слышишь? Предложение всё ещё в силе. Не то чтобы я верил, что это сработает, но почему бы не попытаться? Уже на гребне стены шаман появился на мгновение, давая себя заметить, а потом спрыгнул на ту сторону. Очередные переговоры подошли к концу, и, пожалуй, я решил пополнить свой список ещё одним пунктом. Ненавижу дипломатию и невидимок тоже ненавижу. Разговор, несмотря на всю напряжённость, занял минут 10-15, так что до истечения отведённого на воскрешение часа оставалось ещё немало времени. И я потратил его на возведение зоны безопасности. Над местом гибели поставили шатер, вокруг разместили датчики и охрану, позволяющую надеяться, что никто и не подберется незаметно. Как там с предателем? Уточнил я. Вычислили четырнадцать подозреваемых, отозвался брахман. Пока допрашивают. Среди игроков были специалисты, умеющие различать правду. Неудобные для окружающих навыки, поморщился индус. Его обладатели предпочитают скрывать такие таланты, но я знаю, где найти парочку. Однако потребуется время. Я кивнул, возвращаясь к работе и извлекая тело из кольца. Савочек тут, пожалуй, лишний. Главная проблема в том, что хотя изначально у меня было 6 зарядов, однако большую часть после битвы мне пришлось потратить. Троих игроков, чьи души не успели рассеяться, удалось вытащить из того света. Один заряд я придержал на крайний случай, хотя с точки зрения этики решение сомнительное. Активировать малое воскрешение на мертвом хобгоблине? Да, нет. Шанс на успех семьдесят один процент. Принца убили не системным оружием, а обычной пулей. Серьезные повреждения головы играли в минус, но осушение снижало шансы куда существеннее. И большинство лидеров фракции могли предвидеть подобный сценарий. Как-то оно несерьезно. Разве что расчёт был на то, что у меня не останется зарядов? Всё же их не может быть много, и сложись ситуация иначе, я потратил бы все. Впрочем, даже в этом случае я могу при помощи карты возврата перенестись в храм Каина и воспользоваться алтарём или отправить Еву. Если бы не ограничение в 60 минут, можно было бы просто собрать в сумку вообще всех погибших в течении миссии игроков, а затем попытаться воскресить Конечно, со всеми бы не получилось, но можно было бы снизить потери в 2-3 раза. Ладно, не будем тянуть. Внимание, воскрешение прошло успешно. Тело и остатки плоти вокруг засветились, скрывая детали происходящего чуда, а когда сияние угасло, страшная рана исчезла. Ещё через секунду принц открыл глаза. Впрочем, пожалуй, остальным сообщать о его воскрешении пока не стоит. 14 подозреваемых. Большая часть бойцы спецназа, перенесённые в сумках, пятеро ветераны, обладающие подходящими навыками, именно последние казались наиболее подозрительными, однако проверить нужно всех. Как вы уже знаете, сегодня был убит принц Ра, начал я. Наследник трона и наш добрый союзник, сотрудничество с которым принесло бы немало пользы, и убил его снайпер. Ошибки случаются, однако за них нужно отвечать. Кто из вас произвёл этот выстрел? Молчание, как и ожидается в таких случаях. Проверить сумки игроков на предмет взятки, предательства не совершаются просто так по желанию левой пятки, и вряд ли попытка убийства вызвана личными мотивами. Ладно, пока попробуем иначе. Мы уже отправили за игроком, способным определять правду. Когда он придёт, признаваться будет поздно. За моей группой нет вины, сказал индус командующей снайперами. Мы стреляли лишь по шаману, когда решили, что он напал на вас при помощи магии. Мы действовали в рамках приказов. Ты уверен, что можешь поручиться за всех? Сколько их там? 9 человек. Нет, не за всех, только за четверых. Командир снайперов назвал имена, но по большому счёту это ничего не меняло. Отпускать кого-то лишь на основе поручительств я не собирался. Впрочем, если даже командир заступился лишь за половину своей группы, а за поимку предателя полагается награда? Нет, хмыкнул я. Зато за сокрытие информации полагается наказание. Ты что-то знаешь? Нет, я так просто спросил. Ладно. Последняя попытка, вздохнул я. Если стрелок признается и честно ответит на вопросы, то ему будет сохранена жизнь. В противном случае будет сложно что-то гарантировать. Слышите крики? Наши союзники в ярости и требуют выдачи виновного. Знаете, каково наказание за убийство особы королевской крови? Они уже вкапывают Коля. Конечно, нет никакого шанса, что мы отдадим одного из нас живьём. Гоблинов устроит и труп. Закончил Брахман. Не понимаю, зачем ты вообще тут возишься, пытаясь спасти предателя. Через полчаса мы и так всё узнаем. Строй молчал, но это нормально. Предателю нужно было обдумать перспективы, и по большому счёту выбор тут был иллюзорный. Это была случайность. Выступил вперёд один. Я не хотел, просто палец дрогнул. Jax, игрок, ранг E, уровень 5. Остальные подозреваемые чуть заметно расслабились, явно испытывая облегчение от того, что обвинения с них вскоре будут сняты. Брахман приказал им молчать, а затем их вывели из шатра, впрочем, пока еще оставив под охраной. Признавшийся ветеран все это время стоял с опущенной головой и всем видом изображая раскаяние. Тем более, что перспектива казни выглядела вполне реальной. Ну а теперь говори правду, сказал я. И, пожалуйста, не трать наше время рассказами о том, что ты невиновен, и это всё трагическая случайность. Проверка покажет ложь, но тогда наша сделка будет отменена. Иди до конца. Я не собирался врать. Просто такие вещи лучше обсуждать без свидетелей. Мне заплатили и обещали заплатить ещё больше. Вы и вправду меня отпускаете? Зачем мне врать? Поморщился я. И не просто так. Ты отправишься к заказчику и скажешь, что всё сделал. И потом? Он облизнул губы: "Вернуться и доложить?" Напротив, лучше не попадайся мне на глаза. А как же награда? Можешь оставить себе. Считай, что вытянул счастливый билет. Но ещё одна ошибка, и другого шанса не будет. Благодарю. Я Джакс, никогда не забываю добра. Всё ещё не веря в своё счастье, предатель побежал прочь. Вряд ли за второй частью награды не совсем же он дурак, скорее попытается затаиться до конца миссии. Вот только заказчик наверняка захочет узнать подробности, и на удачу киллера в этом вопросе я бы не поставил. Внимание, дополнительное задание Союзники провалено. сообщение, означающее, что общее количество потерь среди союзных нам гоблинов перевалило за пять тысяч, примерно четверть. Однако большая часть потерь пришлась еще на первый этап, пока силы игроков только разворачивались, и штурм лагеря лишь положил последнюю гирку на чашу весов. Стена перед нашими позициями была пуста. Все защитники ушли с нее, пытаясь отразить атаку. Однако, следуя моему обещанию, никто из игроков не двинулся с места. Мало того, я связался с другими лидерами, так что земляне не вмешивались, как и большая часть гоблинов. Штурм начал принц Йер, решивший, что настало время покончить с противником и не потрудившийся согласовать с союзниками своё решение. Глупо. После такого демарша трон ему не светит, даже если он победит. Туман скрывал происходящее, и трудно сказать, как там идут дела, однако устоять шансы у защитников чисто теоретические были. Тревога! Ворота открываются! Приготовиться к обороне! Впрочем, быстро стало понятно, что опасаться нечего. Иди, гоблины на прорыв, они пустили бы вперёд воинов, а не женщин и раненых. Не доходя до наших позиций, бегляцы укладывали носилки и шли обратно, чтобы помочь отстающим, причём здоровые солдаты остались у ворот или на стенах. Обеспечьте защиту пленных, приказал я. Их могут преследовать. Жалкое зрелище. К слову, у нашейх некоторых гоблинов были рабские ошейники, однако они предпочли остаться с хозяевами. Кто бы там в полубитве стал разбираться с их статусом? Последним вышел шаман, держащий за волосы чью-то голову отдельно от тела. И даже не глядя, я мог предположить чью именно. Хоб-гоблин Гух, герой, уровень 20. На этот раз лещина шамана была другой. Передо мной стоял необычный гоблин, а один из сильнейших представителей знати. Удобный фокус. Принц Ер, третий наследник. Гух поднял голову за волосы, давая мне убедиться в верности этого утверждения, а затем бросил на землю. Никакого уважения к особам королевской крови. Впрочем, так увородо зрелище вызывает особые эмоции только первые несколько десятков раз. И вряд ли эльф притащил сюда эту гадость, чтобы испортить мне аппетит. Да, похоже на то, кивнул я. Впрочем, если ты думал, что меня это порадует или огорчит, то ты ошибся. Кстати, ты ведь знаешь, какое наказание полагается за убийство принца? Смерть, пожал плечами Гух. Для того, кто может в любой момент остановить себе сердце, подробности безразличны. Твоё предложение в силе, если ты согласен на мои условия. Я готов, но сначала у меня есть иное предложение. Говори, кивнул я. Ты ведь жрец, значит, можешь связаться со своим покровителем? Могу. Тогда я прошу дать моим сородичам возможность покинуть этот мир. Обещаю, что взамен мы передадим управление истинной империей, сдадим всети агентов и архивы. Затем сами убьём всех, кто откажется следовать соглашению и захочет остаться. Существуют и другие силы, которые мы не контролируем, но при наличии информации расправиться с ними будет несложно. Василий, что скажешь? Каин. Зазвучит неплохо, но подобное может обещать только император. Василий, думаешь, он лжёт, Каин, или выдаёт желаемое за действительное? Впрочем, если он позволит себя убить, то забери тело. Если шаман не лжёт, то мы сможем его использовать, пока же потребуй выполнения соглашения. Мы и сами разберёмся с оставшимися агентами. Каин говорит, что ты должен умереть. Что ж, тогда я готов. кивнул шаман. Однако никто не любит палачей. Если я встану на колени и ты отрубишь мне голову, то многим это не понравится. Как насчёт последнего поединка? Обещаю, что буду осторожен и позволю тебе одержать победу, такую, о которой будет не стыдно сложить песню. Каин, если ты умрёшь, то на твоей могиле напишут слово идиот, и песни будут слагать исключительно о твоей глупости. Впрочем, если бы он действительно был против, то не ограничился бы ехидными комментариями. По большому счёту, сейчас я рисковал не сильно больше, чем раньше, когда вообще позволил ему приблизиться для переговоров. Зато если он лгал, то это практически наверняка проявится. Попытка меня убить будет означать, что ему плевать на гоблинов. Внимание! Герой Гух принимает ваш вызов в тип поединка смертельный. Условие прекращения Смерть одного из участников. Диаметр круга двенадцать метров. Бой начнется через тридцать двадцать девять двадцать восемь. Условия нашей сделки были донесены до наблюдателей, а формальным поводом для последнего поединка послужила голова прекрасного принца. И по сути это было просто иное название для почетной казни. Формально эльф мог победить, но тогда ему просто отрубят голову. Бой начнётся через 15, 14, 13. В качестве оружия я выбрал странное синее копье Д, доставшееся от одного из королей. Изначально оно отдавало долю предку морозных обезьян, но после осквернения проблема исчезла. Обычно я предпочитал копье Ханумана, поскольку это тяжеловато. Однако в боевой форме я его вполне тяну. К тому же ранк оружия и отсутствие обременений позволяли вынести из победы максимум. Тот же меч Каяна даст мне на десять процентов меньше, а когда речь идет о таких цифрах, то и это весьма немало. Ну а сам поединок практически гарантированно обеспечит выпадение высокоуровневой карты. Бой начнется через семь, шесть, пять. Поединок не был честным. Я мог использовать все свои способности, а мой противник сдал артефакты, был без брони и с обычным несистемным мечом, и даже так сражаться с ним лицом к лицу было бы глупо. Активировать невидимость, полёт, Я и сейчас поднялся в воздух и сместился в сторону, лишая противника возможности отслеживать моё передвижение. Конечно, при условии, что он не будет подсматривать. Впрочем, полагаться исключительно на его честность я не собирался, как и на своё мастерство. Три, два, один.